Глава двенадцатая «Да уж, неплохой триллер!» – пробормотал Стас. «Что будем делать, командир?» Я втянула в легкий воздух. Мне было совершенно все равно, что он собирается делать. Сейчас меня куда больше заботило состояние моего организма. Не то, что я была совершенно не готова к подобному зрелищу. Но если вы думаете, что к виду насильственной смерти можно привыкнуть, то вы заблуждаетесь. Не знаю. Нашла в себе силы пробормотать я. Наверное, нужно вызвать милицию. Нельзя же оставлять его тут валяться. – И как ты объяснишь им свой нестандартный вид? – поинтересовался Стас. – А никак. – Объясняться будешь ты. А я постараюсь незаметно исчезнуть и объявиться уже возле твоих родственничков. Интересно, кто же его прихлопнул? – Загадка для особо умных, – пожал он плечами. Я никогда не пытался разгадывать головоломки из серии ⁇ Инспектор Варники ⁇ Это у тебя нездоровый интерес к подобным развлечениям? Своего рода страсть? Не страсть, а особенности профессии возразила я. ⁇ Страстей у меня нет ⁇ Мой знакомый священник объяснил мне, что иметь страсти ⁇ «Вельми грешно!» Бредовость ситуации заключалась в том, что мы смотрели на дно оврага, где лежал мертвый Лёша, и, как ни в чем не бывало, разговаривали. «Откуда у моего нового друга такое спокойствие?» Более того, моя тошнота улеглась, и теперь я чувствовала себя уже не космонавтом, плохо переносящим гравитацию после долгой невесомости, а вполне нормальным человеком. Только в ушах что-то позванивало, но с этим можно было смириться. «Ладно, пошли за милицией», – согласился Стас. «Хотя, честно говоря, мне будет трудно объяснить, что я делал рядом с этим оврагом». В индейцев, что ли, решил поиграть? «Придумай», – посоветовала я, – «потому что бросить его тут мы не можем, несмотря на то, что он мне не был особенно приятен. Вообще, я считаю, что он поступил крайне непорядочно, уйдя на тот свет и не потрудившись перед этим объяснить мне некоторые странности своего поведения». Теперь ситуация стала окончательно непонятной. Я готова была разрыдаться при воспоминании о том мрачном дне, когда мне так захотелось этого мерзкого кетчупа. Сидела бы сейчас дома, мирно разыскивала бы утраченных любовниц и мужей. Это дело милое и нехлопотное а теперь меня ввергли в какую-то огненную гиенну и даже не потрудились объяснить, за какие грехи. «Пошли?» – спросил Стас. «Пошли!» – согласилась я. И мы застыли. Мы не могли сдвинуться с места, как завороженные. «Ну?» Так и будем стоять, созерцая это зрелище, до зова трубы на страшный суд, – поинтересовался Стас. «Тогда дерни меня за руку или подтолкни», – попросила я. «Подталкивать? Такую пожилую леди? – возмутился он. «Я, конечно, плохо воспитан, но не настолько» иначе я не сдвинусь с места. Он вздохнул и погладил меня по моему седому паричку, чего тот сполз снабок. «Можно поосторожнее?» – возмутилась я, поправляя парик. «В конце концов, это бестактно – смеяться у такого места!» «Я нечаянно!» – расстроился Стас. Кажется, он действительно сделал это ненарочно. Просто у меня расшатались нервы, что, в принципе, неудивительно в таких условиях. Мысли, которые разгуливали в моей голове, мне абсолютно не нравились. Я отчаянно ругала себя. Если детектив по ходу расследования обнаруживает новые жертвы и все еще не знает, кто же это так решил развлечься, то этого детектива надо отправлять на пенсию. И хотя мысль о пенсии мне очень даже понравилась, я прекрасно понимала, что в силу своего выбора рассчитывать мне на поддержку государства нечего. Раз уж ты подалась в частный сектор, так и нечего мечтать о пенсии. Оставалось только сжать зубы, и продолжать продираться сквозь нагромождение загадок. «Нам пора разделиться», – сказал Стас. Не Невдалеке уже показалась группа людей возле последнего пристанища Халивина. Я взглянула туда. Как мне показалось, нас никто не видел. Я кивнула, и мы разошлись. Стас отправился по направлению к ним, а я, стараясь оставаться незамеченной, пошла прямо по дороге. Возле ограды я оглянулась. Стас только что подошел к матери, которая сразу же дернулась и обернулась в сторону карьера. Все мои подозреваемые теперь снова стояли у свежей могилы. Неужели они и вправду действуют сообща? Ирина пока хранила гордую безмятежность. Она смотрела в одну точку, но... Черт побери! Я была готова поклясться, что на ее губах появилась странная улыбка. Такая, знаете ли, затаенная. Как будто ты добился желаемого результата, но не хочешь оповещать об этом общественность. Только вот какого результата добилась Ирина, я понять еще не могла. Предоставив Стасу самому выпутаться из ситуации, я совершенно спокойно отправилась домой, дабы, смыв грим, преобразиться в саму себя и приготовиться к посещению квартиры Халивина. Заодно я надеялась привести в порядок сумбурные мысли в собственной голове и найти хоть маленькую зацепку, позволяющую мне надеяться на успех этого совершенно безнадежного предприятия. То есть у меня, конечно же, были определенные соображения на этот счет, но одно из них было слишком банальным, чтобы заинтересовать меня. А второе... Слишком странным. Банальное предположение касалось Ирины. Предположим, что она была любовницей Халивина и справедливо рассчитывала на добрую часть наследства. Все, в общем-то, складывалось против Ирины, но складывалось так легко, что я сразу начала недоверчиво относиться к этим выкладкам. Хотя мне было бы приятно разоблачить именно Ирину. Итак, она вербует на свою сторону Лешу. Потом они ищут дискету, на которой зафиксированы все доходы Халивина. Леша ее находит, но если можно понять, почему Ирина убила Халивина, то с Лешей выходила напряжёнка. Во-первых, это самая Ирина, дамочка довольно хрупкая, и швырнуть Лёшу во враг не могла. Селенок бы у неё не хватило. Хватило бы, например, у Стаса, но он появился возле меня вскоре после ухода Лёши с кладбища. Так что у него могучее алиби в моём лице. Если только он не раздваивался. Но таких способностей у него, кажется, нет. Федор вряд ли мог так поступить. Предположим, что Халивина убил Леша, а Федор решил отомстить за отца. Но и тогда вряд ли 14-летний мальчишка справился бы с охранником. «Да, Танечка, но охранник-то был метр с кепкой». Следовательно, его мог столкнуть кто угодно, включая Людмилу Сергеевну. Предположим, что ты права, но тогда объясни, зачем им это понадобилось. И Людмила Сергеевна сейчас не в том настроении, чтобы швыряться охранниками. Может, в другое время она бы и стала этим заниматься, но не теперь. И потом, все равно столкнуть человека на дно карьеры не самое легкое дельце ей богу, а она женщина пожилая и сейчас не совсем здоровая. Долгие размышления прибавили новых идей, и эти новые идеи соперничали со старыми. А ну вас, огрызнулась я. Прибегну к мистическим упражнениям с костями. А вось они соображают лучше, чем моя голова. А то я сейчас бог знает, до чего додумаюсь. Я взяла замшевый мешочек и достала заветные косточки. Мне нужно было получить подтверждение одной безумной догадки. И сейчас помочь мне в этом могли только они. Конечно, мой первый вопрос касался Холивинской семьи. Как-то они там без меня поживают? 23 плюс 6 плюс 32. Символы говорят о болезни пожилого человека, находящегося в вашем окружении. В вашей душе на какое-то время поселится уныние, закрывая от вас радости жизни. Настроение сразу испортилось. В принципе, оно и было-то не очень радостным, но теперь уж вовсе сползло до нуля. «Не хочу я этого», сказала я, строго глядя на Кости. «Давайте придумаем что-нибудь другое». Но они сегодня решили, что честность прежде всего. И на мой второй бросок отреагировали еще суровее. 26 плюс 7 плюс 14. Ожидаются переживания, связанные с вашим согласием участвовать в деле, от которого вы не ждете ничего хорошего. Ничего хорошего? Да уж чего тут можно было ожидать хорошего? Мне это дело совершенно не нравилось. С самого начала! Я заметалась по квартире, давая выход переполнявшему меня отчаянию. Честное слово, я хочу выйти вон, я хочу выйти из этого чертова халивинского круга. Почему меня в него поместили, не соизволив даже заручиться моим согласием? Так выйди, спокойно и холодно посоветовал голос второй Тани. «Никто тебя не держит. Пусть с этими защитниками трудового народа разбирается Мельников». «Держит!» – устало ответила я, опускаясь на пол. «И ты прекрасно это знаешь. Меня держит один ребенок и один мужчина. Бросить их в трудную минуту я не могу». Лучше посоветуй, как мне быть в этой дурацкой ситуации? Три плюс тридцать плюс семнадцать. Принимайте жизнь такой, какая она есть, но из всего извлекайте уроки. Что ж, спасибо за дельный совет. Усмехнулась я. Попробую ему последовать. Вот уж кому не было никакого дела до моих душевных терзаний, так это телефону. В данный момент он с бессовестностью вторгся в мои мысли. «Ну?» – спросила я его. «Чего ты раскричался?» Я подняла трубку. Мельников обрушился на меня, как торнадо. Казалось, что его куда больше волнуют заданные вопросы, чем полученные ответы. «Тань, слушай, мне надо с тобой поговорить. Ты ведь связана с халивинским делом. В общем, тут такая чума творится. Пока хранили Халивина, угрохали еще его помощника. Как ты думаешь, из-за чего это все?» Связано это с его партийной деятельностью или как? Тань, ну что ты молчишь? Ох, какой же ты наглый тип, Мельников, подумала я. Ты не даешь мне рта раскрыть? Да, искренне удивился он. Ну, конечно, я же должна отвечать кратко, в секундные перерывы между его вопросами. И вообще, Андрей, это не телефонный разговор. Я боялась, что после посещения Лёшей моей квартиры он оставил после себя маленькие сюрпризы. Проверить это у меня ещё не было времени, так что враг мог знать о нашем разговоре больше, чем мне бы этого хотелось. «Мне подъехать?» Нет. Давай встретимся в парке возле твоей работы. Он удивился еще больше. Как это? Мы что, будем обсуждать проблемы без пива или кофе? Слушай, Андрей, у меня мало времени. Давай тогда вообще перенесем наше свидание до того времени, как я все выясню окончательно. Пойдет? Я думал, тебе нужна моя помощь протянул он немного обиженно. «Если она мне будет нужна, я тебе позвоню», пообещала я, потому что сначала я хотела все проверить и постараться убедиться в том, что моя догадка не верна. Упрямые факты лезли в лицо, как мухи, но я все еще надеялась, что домыслы останутся только домыслами. «Ладно, как хочешь. Буду ждать твоего звонка». «А я надеюсь, что мне это не понадобится», – подумала я. Я уже была готова выходить, когда телефон позвонил снова. «Опять Мельников!» – с тоской решила я и подняла трубку. «Таня!» Стас явно был более взволнован, чем в тот момент, когда мы увидели на дне карьера Лешу. «Что случилось?» – замирая, – спросила я. «Федька исчез. Ты можешь приехать?» Исчез. Мой лоб покрылся холодными капельками пота. «Ох, Господи! Глупый парень!» «Да чего же, глупый парень!» «Сейчас!» – бросила я. «Надо спешить!» Я открыла дверь и подняла глаза, потому что почувствовала, как на меня в упор смотрят чьи-то глаза. И я уже знала, кому принадлежит этот холодный взгляд. «Входите!» – вздохнула я. Только учтите, что у меня очень мало времени. А мне и не надо его много. Холодно проронила Ирина, не собираясь воспользоваться моим приглашением. Я на минуту. Просто в последнее время вы приносите нам несчастье. И я хотела бы, чтобы вы прекратили вертеться возле семьи Халивина. «Ну, это уж не вам решать!» – пробормотала я. «Ее вторжение в мою жизнь тоже не было приятным для меня». «Наше дело – предупредить вас!» – холодно усмехнулась она. «Может быть, вы все-таки поверите, что вам не стоит продолжать заниматься этим делом?» Что-то мне это напомнило. Эту фразу я уже слышала. Один к одному. Я не хочу, чтобы вы продолжали заниматься этим делом. Я спокойно взглянула в ее глаза. Видите ли, Ирина, я не член вашей партии и подчиняться вашим требованиям не собираюсь. Только если такое требование поступит от моего клиента, коим вы не являетесь. И не надо пытаться вызвать у меня пароксизмы страха. Я только еще больше раздражаюсь, когда меня начинают запугивать. Глаза Ирины сузились и смотрели так злобно, что она стала напоминать бастинду из волшебника страны ОЗ. «Что ж, я вас предупредила!» Зловеще процедила она сквозь зубы и, развернувшись на каблуках, гренадерским шагом отчалила от моей двери. Я постояла в дверях, давая ей время исчезнуть окончательно, и только когда ее шаги стали совсем тихими, оделась и вышла на улицу. Как всегда, я забыла шарф и тут же поежилась от холодного прикосновения ветра. Нет, эта погода слишком соответствовала тому, что творилось вокруг меня. «Такая же хмурая и холодная, такая же зловещая!» – продолжила я вслух. «Что же за напасть произошла с Федором? Куда он мог исчезнуть?» Я надеялась, что ответ на этот вопрос знает Танька. Во всяком случае, больше мне рассчитывать было не на кого. И еще вопрос: почему он решил исчезнуть? Что творилось в его голове? Я очень спешила получить ответы на свои вопросы и попробовала выжать из мотора своей девятки все на что она была способна.